прему мудрость прости свет Христов просвещает все пред Бог и основа землю, уготова же небеса разумом, в чувстве Го бездны разверзовшаяся, облаце же источишь росу, сыни да не применевший, соблюди же, мой совет и мысль. Когда жива будет душа Твоя, и благодать будет на Твоей «вы», будет же исцеление плотем Твоим и уврачевание костем Твоим ходишь и надейся в мире во всех путях твоих, нага же твоя не подкнется а щебо сядешь и безбоязнен будешь, а ще же поспишь и, сладостно поспиши. И не убоишься страха нашедшего, ниже устремления нечестивых находящего. Господь будет на всех путях твоих и утвердит ногу твою, да не поползешься. Не отрицся, благотворите требующему, Егда имоть, рука твоя, помогати. нерцы, отшет, возвратись, и за утро дам, сильно тесущу благотворите, Не весь, будь что породит находящий день, Не соплетай на друга твоего зла, Пришельца суща и уповающа на тебя, Не враждуй на человека туне, Да ничто на тебя содеет злое, Не стяжи злых мужей поношения, Не возревной путем их, Нечист Бог пред Господем всяк, Законопреступник, и с праведными не сочетавается клятва Господня в доме нечестивых, дворы же праведных благословляются, Господь гордым противится, смиренным же дает.